Глава 27. Николь, пожалуйста, сообщите мне, когда что-то изменится. Попросила я медсестру и отключила звонок. Павел третий день был в коме. Ему сделали операцию. Но он не просыпался. Врач говорил, что сердце работает стабильно, мозговая активность хорошая. Надежда есть. Объяснить, почему Паша не приходит в себя, никто не мог. Медицина многого не знает. Пожал плечами доктор и сказал, что ближайшие несколько дней все станет понятно. На Артура было страшно смотреть. Мне кажется, у него даже лицо приобрело серый оттенок. Но подойти и выразить свою поддержку я не могла. Рядом с ним постоянно вилась эта рыжая. Мама и папа пытались его поддержать, но, кажется, он не особо и их подпускал. Закрылся, замкнулся в себе. Только с этой ладой, да другом своим Петя и общался. А еще сегодня должна была состояться игра, очень важная, по результатам которой будет принято решение о выходе папиной команды из юношеской лиги во вторую взрослую. Это огромный и очень важный шаг для команды и каждого ее ученика. Это то, что может изменить их жизни, особенно если говорить о таких парнях, как Артур и Петя. Потому что если у других есть родители, которые могут помочь со стартом в других сферах, а у них нет такого подспорья. Папа очень переживал, он даже предлагал Артуру отказаться от игры, подать коллективную заявку на перенос. Но тот твердо сказал, что они будут играть. А еще... Вчера вечером я порвала с Эдиком. Все с этой свадьбой зашло слишком далеко, а я выходить за него совсем не хотела. Понимала, что таким образом пыталась просто насолить Артуру, но ему и так было все равно, а я и страдала. И Эдика обманывала, получается. Нужно было остановиться, пока не стало поздно, и так все зашло слишком далеко. Спасибо маме, это она отрезвила меня. «Дочь, платье очень красивое», — сказала она после недавней примерки. «Но ты тускло выглядишь в нем. Считаешь, оно мне не идет?» Мне стало даже как-то обидно. «Нет, нет, идет, конечно же, просто...» Оно как бы не идет тебе сейчас, понимаешь? Твои глаза не светятся, когда ты надеваешь его. Так быть не должно. Я и так понимала, но когда это озвучила мама, словно полная картина открылась, я заигралась с собой, с Эдиком, с этой свадьбой, с родителями, потому что для них это не рядовое событие, это свадьба единственной и горячо любимой дочери. И я притормозила. Разговор был не с простых с Эдиком, мне кажется, он так ничего и не понял, или не захотел понять. «Ну давай перенесем свадьбу. Понятно, что ты волнуешься о поступлении, начале учебы в универе. Я не против». Пожал он плечами в конце разговора, даже после того, как я сказала, что не готова не только к свадьбе, а к отношениям вообще. «А где папа и Артур?» — спросила я, спустившись к завтраку. «Уже уехали». Мама поставила на стол гренки и две чашки кофе. «Ешь и уберешься». «Николь, я, а я быстренько сейчас позавтракаю и тоже уеду. Вдруг отцу что-то понадобится по организации. Ну, мало ли». Угу. Мы с мамой поели, и она спешно уехала. Я убралась на кухне, переделала кучу дел по дому. В ожидании, пока пройдет время, приняла душу, ложила волосы. Еще раз позвонила в больницу, чтобы справиться с состоянием Павла. Ближе к пяти часам вечера мы встретились с Ритой и поехали на стадион. Игра должна была начаться всем, но народу возле стадиона в парке было очень много. Погода стояла теплая, но уже не жаркая. Люди болтали, гуляли или мороженое фотографировались. Конец лета всегда имеет особенную атмосферу, которая тут ощущалась. Пошли уже! Рита потянула меня за руку, как только стали пропускать на стадион. Она хоть и утверждала, что так ждет игру, потому что просто любит футбол, но истинную причину я знал. Петр. Ритка грубо оттолкнула его, указав на несоответствие положения, а сама страдала. Собственно, та же история была и у меня, но Риту никто. «Нафиг ненужной хренью не называл». Мы предъявили наши паспорта болельщиков и прошли подарку. Люди расползались по амфитеатру, стадиону, разноцветными точками. Жужжали, болтали, рассаживались. Особо активные болельщики растягивали шарфы и баннеры в поддержку любимых команд. Пришло время открытия, прозвучали фанфары. Игроки обеих команд вышли на поле, приветствуя друг друга, и построились. Ритка вытянулась струну и пыталась задушить глубокий вдох. Ее взгляд был прикован к одному конкретному игроку команды «Стрела». «Петру». «А мой?» Капитану этой команды. Прозвучал сигнал, и прошла жеребьевка. Команды поделили поле. И с первым броском мяча начался первый тайм. Футболисты заняли позиции, игра пошла. Я видела, как напряженно наблюдают за ней отец и ограждения, как пристально следит за каждым движением участников и мяча. Артур забил первый гол в ворота противника уже на четвертой минуте игры. Трибуны взорвались аплодисментами. Компания девушек в центре громко скандировала его фамилию. Меня кольнула ревность, особенно, когда я увидела их зачинщицу, Ладу. Игра продолжилась. Отец выглядел довольным, но потом я заметила, что он нахмурился и внимательно следил за полем, а точнее за самим Артуром. А все потому, что тот перешел на довольно агрессивное ведение игры. Да, он был нападающим команды, но это не давало ему права так наседать. Во всех его движениях манеры игры угадывалась какая-то злость, даже ярость. Якушев! крикнул отец, когда тот толкнул плечом соперника, и парень повалился на спину. Но не только папа сделал Артуру замечание. Судья подал сигнал в свисток и показал Артуру желтую карточку предупреждения. Артур даже попытался оспорить оправдаться, что парень сам на него налетел. Он сильно рисковал дисквалификацией за споры с судьей, но, заметив знаки от отца, замолчал, насупившись. Игра продолжилась, но было стойкое ощущение, что его предупреждение ничему не научило. Артур ушел по грани. Вроде бы, как и не нарушал, но был близок. И команде своем задавал такой тон. Я видела, что папе это очень не нравилось. Артура могли дисквалифицировать, что очень бы подпортило имидж всей команды. И когда он в очередной раз весьма агрессивно пошел с мячом между двумя игроками команды соперника, вынудив их уклониться от его локтей, сам он успел опустить их еще на подходе, то есть по факту судье предъявить было нечего. Но ведь папа понимал, что до перехода черты было совсем ничего. И он решил его притормозить, запросил паузу замену. Судьи и болельщики были в шоке, капитана посадили на скамью запасных, но, думаю, отец знал, что делал. Артур сорвал капитанскую повязку и бросил ее одному из близнец. Как приказал отец, а потом ушел за ограждение. Игра продолжилась, и едва объявили перерыв между таймами, Артур сорвался и ушел. Я почувствовала себя растерянно. Ему было плохо, я видела это. Хотелось помочь махнуть рукой на все обиды, забыть их. Мне было невыносимо видеть, как его ломало. Его брат находился между жизнью и смертью, и мне больше всего на свете сейчас хотелось хоть как-то поддержать его, помочь. Них, мне кажется, тебе надо к нему сказала Рита, озвучив мои собственные мысли. Что-то ему башню рвёт. Я подскочила, но тут же замерла. Внизу по ступенькам уже сбегала в лада. Толку было от меня. Только сильнее вызову в нем отрицательные эмоции. Я села обратно в кресло и вцепилась пальцами в края. Но тут прожужжал телефон. Это было сообщение от медсестры, где она сообщила, что Павел пришёл в себя, просила связаться с его братом, потому что у того номер был недоступен. Артул должен знать это. Да к черту! Дернулась я с места и как можно быстрее побежала к выходу. Спустившись вниз, юркнула подарку. там охрана меня пропустила, зная, что я дочь тренера. А вот рыжая стояла на входе, пытаясь объяснить охраннику, почему ей можно в мужскую раздевалку. Я же даже не остановилась, не глянула на нее. Но вот за поворотом в коридоре налетела на Петра, который шел, потроша мокрые волосы. «Где Артур?» — спросила, задыхаясь после бега. «В раздевалке. Самое время, Ник. Рад, что вы поговорили и все прояснили. С тем дурацким разговором». Я уже была дернулась в сторону мужских, раздевала, когда вернулась и посмотрела на Петю. «Каким разговором? О чем поговорили?» «Хочешь сказать, не поговорили?» Три дня назад утром, когда он вернулся от меня. Я помню момент, когда Артур влетел в гостиную, словно за ним гнался кто. У меня как раз примерка платья свадебного была. Он тогда завис, глянул зло и вышел так же стремительно, как и ворвался. Путем некоторых умозаключений мы с Артуром пришли к выводу, что когда вы с ним ночевали в его доме, ты могла из-за двери услышать обрывок разговора. Мне было очень некомфортно обсуждать это с Петей, но я почему-то почувствовала, что это будет важным. Ну? Но... Сказала сухо и обхватила себя за плечи. Я как бы это, Петя замялся. Ну, поинтересовался, скажем так, между нами и мальчиками, было у вас что-то или нет. Да, ты спросил, трахнул ли он тренерскую дочку. Петр смутился и опустил голову, перемялся с ноги на ногу. Ну, в общем, блин, ник парни иногда обсуждают такое. Девушки уверен тоже. Ближе к делу, Петя». Так вот, Артур быстро присек этот базар, а потом смял пачку сигарет, сказав, что эта херня нафиг не нужна, и твой батя его за курево гоняет, если дословно яйца оторвет. Мне показалось, что мои ноги приросли к полу. С твоей стороны, наверное, все это звучало чутко иначе. Чутко. Я отвернулась и прикрыла глаза. Боже, подслушивать поистине нехорошо. Ведь можно услышать все совсем не так, как есть, и натворить столько бед, как натворила я. Но почему было не спросить в лоб? Ты давай поторопись. Парень легонько коснулся моего локтя. Наш форвард нам крайне нужен на второй тайм. И еще, срежу ли они просто друзья. Хорошие, но без привилегий, если ты понимаешь. Секундный вакуум в груди вдруг лопнул. Сердце заколотилось быстро-быстро, но это не приносило дискомфорта. Оно будто накачивало меня силой. будто что-то огромное, болезненно давящее лопнуло в груди, освободив место. Легкие расправились, закачивая кислород и отдавая его крови. Я не сдержалась и чмокнула печку в щеку. Да простит меня, Ритка. А потом еще быстрее понеслась по коридору. Он стоял у шкафчиков, упершись в один из них лбом и тяжело дышал. Я замерла на пороге, застыла соляным столбом. Все слова куда-то делись, я будто язык проглотила. Что тебе? Тепло спросил он, даже не поворачиваясь ко мне головы. Паша пришел в сознание, выпалило сразу самое важное: Конечно, мне хотелось прокричать, что я теперь знаю о твоем недоразумении попросить прощения за свое поведение и отношение, но сказать про Павла было куда важнее значительно. Артур резко развернулся во все глаза, посмотрел на меня, не моргая. Я видела, как он напряжен, как взвинчен. Тяжело дышал, мышцы взбугрились, на руках и на лбу проступили вены. Он пугал меня, честно признаться. Но каким-то глубинным, совершенно необъяснимым чувством я понимала, что нужна ему, что все делаю правильно. С ним все хорошо. Я сделала маленький шаг вперед и снова замерла, наблюдая, потом решилась еще найти. Врач сказал, что все прошло по плану. Операция дала результаты. Осколки костей, что вытащили, действительно давили на спиной мозг. Когда Паша очнулся, результаты стали более ясны. Конечности реагируют ярче, значит, нервный импульс проходит лучше. Короче говоря, по словам врача Паша встанет. Но нужна, конечно, реабилитация и время. Я говорила долго, наблюдая, как меняется взгляд Артура. И сама не заметила, как подошла почти вплотную. Чувствовала запах его влажной после игры кожи, который казался каким-то особенным привлекательно, видела, как поднималась и опускалась его грудь при дыхании, словно замедленно съемки, заметила, как он облизнул пересохшие губ. Слишком близко, Ника, сказал тихо и хрипло, но сам не сделал шага назад, а даже будто наоборот. Его повело ко мне, хотя он оставался на месте. Так и нужно. Меня голос тоже подвел. Не знаю, кто первый из нас дернулся вперед, а может, это произошло одновременно, но мы впечатались друг друга, слились в таких крепких объятиях, насколько физически для двух тел это вообще было возможным. Я прижалась носом к его груди, услышав, как колотится в ней сердце, а Артур судорожно втянул запах моих волос. Застыли на несколько секунд, но будто провалились во времени. Так наполнены ощущениями были эти секунды. И, боже, так долгожданно. У тебя жених. Он произнес это целую меня в макушку», и казалось, что говорить ему боль Больше нет. И я теперь знаю, что подслушивать совсем-совсем нехорошо. Прости меня. И ты меня. Артур резко выдохнул, а потом отстранился, заключил мое лицо в ладони и приник поцелуем. Таким нежным, таким сладким, пусть и с горчинкой, но таким желанным. Если бы меня попросили описать мои чувства в этот момент, то я бы, наверное, не сумела. Нельзя обратить слова и эмоции такой силы. Слишком долгожданные, слишком желанные. Когда они исполняются, это превышает в сотни раз возможности описать свои ощущения словами. Я с ума с Ходил, когда представлял тебя с ним, видел в кошмарах, как он надевает кольцо на тебя. Артур прервал наш горячий и влажный поцелуй и посмотрел мне в глаза. Его взгляд бушевал такой огонь, что я во всем теле и сама начинала жар ощущать. А я тебя с рыжей Сладой ночью в наушниках спала, потому что боялась, что проснусь и услышу, как вы с ней. Мы сладой не были близки, сказал серьезно, покачав головой. Знаю, Петя сказал, что вы только друзья. Но я все равно ревную, призналась, опустив глаза. Сильно. Артур неожиданно усмехнулся, прижав снова мою голову к своей груди. И было в этом смешке такое мощное облегчение, что мы оба вдруг рассмеялись. Я чувствовала, как по щекам стекают слезы но все равно смеялась. Это была эмоциональная разрядка. Такая мощная, такая долгожданная. Слишком долго в нас обоих копились обиды и напряжение, Слишком долго сердце стучало, царапаясь о боль и ревность. И снова был поцелуй. Уже более мягкий и спокойный, не такой жаркий, но согревающий нежностью. Обещающий, что теперь уже точно все будет хорошо, что так больно больше не будет. Ноги подгибались, и голова кружилась от его близости. После разрядки в тело, в каждую клеточку вновь стало проникать напряжение, но уже совсем другого характера. Воздуха становилось мало, но это совершенно не мешало нам наслаждаться друг другом. Мы даже не сразу поняли, что шум, послышавшийся сзади, — это шаги, которые вдруг стекли. Первым отреагировал Артур. Он оторвался от меня и сильно напрягся. Я развернулась и потеряла дар речи. На пороге мужской раздевалки стоял мой отец. Повисла пауза. Неудобная, щекотливое и тревожное. Папа, поджав губы и прищурившись, переводил взгляд с моего лица на Артура и обратно. Я не выдержала и опустила глаза, а Артур вдруг отодвинул меня за себя и сделал шаг вперед. Максим Романович. Ну, слава Господи, продолжая сверлить на взглядом, сказал отец. Пацан нормальный и за дочь не страшная. Я уж и правда была подумала, что за этого сопляжу Эдика выйдешь. Мы с Артуром переглянулись. Он был в таком же шоке, что и я. Так, а теперь хорош тут лобзаться. Одна марш на трибуны, второй руки в ноги и на поле. Ей так дополнительно время Перерыва запросил Один из ксерокопий Типа как доктора запросил Ему в актерское надо А не мяч гонять Отец развернулся и вышел Артур повернулся Едва сдерживая улыбку Быстро приник к моим губам А из коридора Раздалось громогласно Я кому сказал Якушев Беги давай И я, мягко его отталкивая. Второй тайм прошел на невероятном драйве. Артур вернулся на поле, и вместе с командой они дали жару. Я хохотал от переполнявших меня эмоций, когда отец громко кричал от радости при каждом голе с нашей стороны. Он так увлекся, что ему судья даже пригрозил. Стрела победили с разгромным счетом. Ритка веселилась вместе со мной, хитро поглядывая. А я чувствовала себя счастлива настолько, что от улыбок болели щеки. На душе было так легко, что казалось, я вот-вот взлететь была готова. Любовь особенно взаимная. Как оказалось, действительно окрыляет.